Шипят чебурейки в баранем сале. Под шелковицы спят синими курдюками Вверх шоссейные турки, Раскинув медные кулаки. Ослик дремлет, легает по брюху мух, Жужжит и звенит жара. Бурлыкает вода в камне. Собак догладывает лениво жирный масла К бараней, осыпаемый мухами. Автомобиль ракочет, глотает жару и пыль. Открываю глаза. Они ещё не в мешочке. Миндальные орешки. Собирать их надо. Тешут на земле камни греки-итальянцы. Постукивают молоточки, бьют в голову. Татары поджарые.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 Валы бодают рогами Дорожный камень. Цоп, шайтан! Табаки висят бурыми занавесками На жердях. Сады полны, изнемогают, Шумят пестрые виноградники, Ползают татарчата, срезают грозди, А голенастые парни шагают С высокими деревянными бодьями У затылка, несут в давильню Вино.